Глава седьмая. Школа для мальчиков Сент-Освальд. Среда, 13 октября. Кольман вернулся в понедельник утром с лицом отважного мученика, жертвой, перешедшей в нападение, и с тончайшей усмешкой. Мальчики отнеслись к нему настороженно, но без неприязни. Я заметил, что Брейзноус — которая обычно избегает его, повёл себя по-дружески, сел рядом в обед и даже предложил половинку шоколадного батончика. Как будто вечно гонимый braysnose увидел в оправданном коньмене потенциального защитника и хочет добиться его дружбы. Андертон Пулит тоже вернулся. Побывав на грани смерти, он выглядел ничуть не хуже. Прихватил с собой новую книгу про авиацию Первой мировой войны, которая не сулила нам покоя. Я же сильно сдал. Так и сказал Дяни Дерзи, когда она усомнилась в мудрости моего решения так скоро вернуться на работу, и Пету словно, который осуждающе заметил, что я выгляжу усталым. Должен сказать, что и он выглядел не лучшим образом. Сначала дело с Дубсом, затем происшествие с Андертон-Пуллитом и наконец история с Кольменом. От Марлин я узнал, что слон ни раз ночевал у себя в кабинете. И теперь я видел, что его лицо краснее обычного, а глаза воспалились. Я догадался по нему, что главный поставил его на разведку, и сло он явно не в восторге, но как первый зам обязан подчиниться, независимо от своего отношения. У вас измученный вид, Рой. Не лучше ли было остаться дома? Со мной ничего такого, с чем не справится хорошая медсестра. Он не улыбнулся. После того, что произошло, вы могли бы взять все неделю другую. Я понял, куда он клонит. Ничего не произошло, коротко отрезал я. Это не так. У вас был приступ нервы, ничего более. Он вздохнул. Ройбутси, благоразумный, не читайте мне нотации. Я не ваш ученик. Зачем вы так? Мы просто думали, вы Главный и Страннинг, мы думали, что отдых пошел бы вам на пользу. Я посмотрел на него, но он отвел глаза. Отдых? Я начал раздражаться. Да, я вижу. Очень удобно убрать меня на несколько недель. Чтобы все понемногу улеглось. И вы смогли пригладить взъерошенные перья. А может, вымастить дорожку для новых начинаний мистера Страннинга? Я был прав. И это его рассердило. Он ничего не ответил, хотя ему было что сказать, и красное лицо побагровело еще больше. «Вы начинаете отставать, Рой. Откройте глаза, вы же стали забывчивы. И вы не так молоды, как раньше. А кто у нас молод?» Он нахмурился. «Говорили о вашем временном отстранении от работы. В самом деле?» «Это мог быть странинг или дивайн». положивший глаз на пятьдесят девятую, последний аванпост моей маленькой империи. «Вы, конечно, сказали им, что случится. Если меня отстранят от занятий без формального уведомления, я не имею дел с профсоюзом, но зелен виноград имеет, главный тоже. Кто по правилам живет, того они и погубят. И они знают это». Пэт снова отвел глаза. «Я надеялся, что не придется вам это говорить». «Но вы и не оставили мне выбора. О чем говорить?» — спросил я, уже зная ответ. «Уведомление составлено». «Кто составил?» «Как будто я не знаю. Странен, конечно. Человек, который свел на нет мою кафедру, урезал мое расписание и теперь надеется отправить меня на заслуженный отдых, предоставив костюмам и бородам завоевывать мир». Слон вздохнул. Послушайте, Рой, неприятности ведь не только у вас, не сомневаюсь, сказал я. Однако некоторым из нас, однако некоторым из нас платят больше, чем другим, чтобы с ними разбираться. Хотя верно, что мы редко задумываемся о личной жизни наших коллег: дети, возлюбленные, жилище. Мальчики всегда удивляются, увидев нас за пределами Сент-Освальда: в супермаркете, у парикмахера, в пабе, Удивляются и слегка восхищаются, как будто встретили на улице знаменитость. Я видел вас в субботу в городе, сэр. Словно они думают, будто с вечера пятницы и до утра понедельника мы висим в классе за дверью, как снятые мантии. По правде говоря, я и сам в этом виноват. Но сегодня, увидев слона, именно увидев мышцы регбиста, наполовину заплывший жиром, несмотря на ежедневные пробежки, искаженное лицо человека, который не понимает, куда улетучились четырнадцать лет и откуда взялись пятьдесят. Я неожиданно ему посочувствовал. — Послушайте, Пэт, я знаю, что вы... Но Слоун уже отвернулся и тяжело зашагал по верхнему коридору, засунув руки в карман и слегка наклонив широкие плечи. Так он горбился, когда наша команда... проигрывала в регби команде Сент-Генри. Но я знаю слово на слишком хорошо. Эти горестно поникшие плечи не более чем поза. Нет, он был зол. Возможно, на себя. Он ведь хороший человек хоть и человек главного, но больше всего на то, что я не пожелал сотрудничать, поддержать дух школы и вникнуть в трудности его положения. Да, я сочувствовал ему. Но в таком месте, как Сент-Освальд, первый зам то и дело сталкивается с проблемами. Он знает, что главный только рад сделать из меня козла отпущения. В конце концов, карьера мне не светит. Денег платит много, и я на пороге пенсионного возраста. Если меня заменят, многие вздохнут с облегчением. Придет молодой парень, корпоративный костюм, изучавший компьютерные технологии, закончивший многочисленные курсы. оптекаемый для быстрого продвижения наверх. Моё небольшое недомогание обнадрёжило их. Наконец-то повод избавиться от старого чесли без особого шума. Достойный уход на пенсию по состоянию здоровья, серебряный значок, запечатанный конверт, ольстивое причисление заслуг на торжестве в общей преподавательской. Что касается Конймана и прочих, ну что ж. Ведь проще всего возложить вину без всяких хлопот на бывшего коллегу. Это случилось еще до вас. Представитель старой школы, ну, знаете, отличнейший мужик, но вечно гнул в свою линию, не играл в команде. Не наш человек. Ну, так вы ошиблись, директор. Я не намерен вежливо слинять на пенсию. И что касается вашего письменного уведомления, «Поне уби сол нон луцет». Засунь его туда, где солнце не светит. Я добьюсь своей сотни или умру. Пытаясь попасть на доску почёта. В тот вечер я пришёл домой в воинственном настроении, и невидимый палец мягко, но настойчиво толкал меня в грудь. Я принял таблетки из тех, что выписал Бивинс, и запил их глотком лечебного хереса перед тем, как сесть. За проверку тетради пятого класса я закончил, когда уже стемнело. В 7 я встал, чтобы задёрнуть занавески, и тут моё внимание привлекло какое-то движение в саду. Я наклонился ближе к окну. У меня удлинный и узкий сад, видимо, пережиток полосного земледелия. С одной стороны живая изгородь, с другой стена. Между ними растёт как придётся кустарник и разные овощи. В дальнем конце большой конский каштан. нависающий над доглейн, который отделяет заборчик. Под деревом лоскут мшистой травы, на котором я люблю сидеть летом или любил, пока подниматься было не слишком обременительно, и маленький ветхий сарайчик, в котором я кое что держу. Меня никогда не грабили. Украсть у меня нечего, если не считать книг, которые преступное братство считает объектами не представляющими интереса. Но про Доглейн известно следующее. Там на углу есть шумный паб, от которого исходит шум, лавчонка, торгующая жареной рыбой с картошкой, от которой исходит мусор, и, конечно, средняя школа Солнечный берег, от которой исходит почти всё, что можно представить, включая шум, мусор и топот. Дважды в день мимо моего дома проносятся такие дикие орды что устыдились бы самые отпетые осси. Я стараюсь это терпеть, закрываю глаза даже на случайного нарушителя границ, который прыгает через мой забор во время созревания каштанов. Конский каштан в октябре принадлежит всем, в том числе и солнышкам. Но сейчас что-то другое. К тому же занятия давно закончились, все мной довольно холодно, и движение было каким-то неприятно вороватым. Прижавшись лицом к стеклу, я увидел две или три тени в дальнем конце сада. По размеру явно не взрослые, но значит мальчишки. Тут я смутно сквозь стекло различил их голоса. Странно. Обычно охотники за каштанами действуют быстро и ненавязчиво. Большинство живущих поблизости на Доглейн знают, кто я по профессии, уважают меня, а те солнышки которым я делал замечание насчёт мусора, редко, если вообще когда-либо повторяли свой проступок. Я громко постучал по стеклу. Теперь-то убегут, подумал я. Но вместо этого они не притихли. А несколько секунд спустя из-под каштана раздался отчётливый гогот. Ну хорошо же. В два прыжка я оказался у двери. "Эй!" гартнул я в своей лучшей учительской манере. "Какого чёрта вы здесь делаете?" Смех только усилился. Двое побежали. Я заметил их силуэты в неоновом освещении, когда они лезли через забор. Еще двое остались укрытой темнотой и отделенной от меня длинной узкой тропинкой. Я спросил, что вы тут делаете? Впервые за долгие годы мальчик, хотя бы и солнышко, открыто мне не повиновался. Во мне закипела ярость. А невидимый палец снова ткнул в грудь. Сейчас же подойдите сюда. А то что? Голос был молодой и нахальный. Думаешь, поймаешь меня, жирный ублюдок? Ни хера он не поймает, старый хрыч. Я распрядала сил, и я помчался по тропинке как бизон. Но было темно и мокро. Я в своих кожаных шлёпанцах поскользнулся и потерял равновесие. Я не упал только чудом, но повредил колено. Когда я обернулся, те двое с хохотом лезли через забор, как две уродливые птицы, собирающиеся взлететь.